Московский митрополит Платон, 1737-1812 годы Однажды докладывают митрополиту Платону, что хомуты на его шестерике украдены, что ему нельзя выехать из Вифании, а потому и спрашивалось его благословение на покупку хомутов. Дело было осенью, грязь непролазная, от Вифании до Троицкой лавры, и в Москве немногим лучше, Метрополит приказывает везде смотреть, разузнать, кто в этот день был и тому подобное. Все было сделано, но без всякого успеха. Метрополит решается дать благословение на покупку, но передумает. Он распорядился, что в три часа по троекратному удару в большой агифанский колокол не только все братья, но и все рабочие, даже живущие в слободках, собрались в церковь и ожидали его. В четвертом часу доложили митрополиту, что все собрались. Входит митрополит. В храме уже плумрак. Пред царскими вратами в пределе Лазаря стоит аналой, и пред ним теплится единственная свеча. И Романах, приняв благословение владыки, начинает мерное чтение псалтыря. Прочитав кафизм, он останавливает, чтобы перевести дух. А с укрытого мраком фавора раздается голос Платона. «Усердно ли вы молитесь? Усердно, владыка! Все ли вы молитесь? Все молимся, владыка! И вор молится, и я молюсь, владыка!» Под сильным впечатлением окружающего и отрешивший смысл наджитейского вор невольно проговорился. Вором оказался кучер митрополита. Запираться было нельзя, и он указал место во враге где были спрятаны хомуты. Иван Дмитриевич Путилин. 1830-1893 годы. Иван Дмитриевич Путилин, бывший начальник сыскной Санкт-Петербургской полиции, оставил по себе память выдающегося деятеля и благодаря успешным своим розыскам приобрел почетное звание русского лекока. Однажды, Является к Иван Дмитричу Путилину солидный господин, с выражением испуга на лице и рекомендуется провинциалам, приехавшим на короткий срок в столицу по делам. Чем могу служить, спрашивает Иван Дмитри. Меня направили к вам из полицейского участка, где я хотел было сделать заявление о странном явлении. Объяснитесь. Меня кто-то мистифицирует самым необыкновенным образом. Представьте, И за дня в день я приношу домой в своих карманах массу различных предметов. Кошельков, бумажников, портсигаров, носовых платков. Как все это попадает ко мне, я не могу себе представить. История таинственная и непостижимая. Кошельки и бумажники с деньгами и даже с деловыми бумагами. Давно ли вы проживаете в Петербурге? Да уж с неделю. «И когда началась нагрузка ваших карманов? Сегодня третий день. Да вот, кстати, неугод ли вам удостовериться наглядным образом в правдивости моих слов?» Провинциал опустил руку в карман своего пальто и вытащил несколько кошельков. «Я вышел из дому совершенно порожними карманами, прошел через гостиный двор по Невскому до вас и, как видите, с большой прибылью». Русский ли как на минуту задумался... И после небольшой паузы воскликнул, «Вы имеете дело с мазуриками, они принимают вас за своего». «Как?» — ужаснулся проницал. «Неужели моя наружность носит такой преступный отпечаток? Успокойтесь, в этом лежит какое-то недоразумение. Или вы на кого-то из них похожи, и они в пыхах вас обознаются, или у вас имеет случайно какой-нибудь условный знак» очень часто, однако, изменяющийся. «Я вот он весь на лицо!» — произнес провинциал, позируя перед Путилиным. «Рассмотрите, что во мне есть подозрительного!» «Кажется, ничего такого». «Действительно. Однако расскажите, всегда ли, то есть каждый ли ваш выход из дому сопровождается такими результатами?» «Вот только вчера вечером во время пребывания в семейном саду этого не было, а то постоянно. Вчера же я явился домой не только без добычи, но даже лишился собственного портсигара, очень искусно вытащенного из жакета. Ага, могу вас утешить». «Не ваша наружность смущает петербургских карманников. Для меня становится очевидным, что вы носите или имеете на себе что-нибудь, служащее мошенникам, последним паролем». Путилин не ошибся. Когда он стал подробнее расспрашивать посетителя, то оказалось, что в увеселительном саду он был в шляпе, а не в той фуражке, приобретенной три дня тому назад, в которой он флонировал по людным улицам столицы и в которой он явился в сыскное отделение».